Глава 14 Копатель из Бернара оказался превосходным. Чувствовалось знание предмета, удивительно для аристократа. Когда я обрекла свое удивление в слова, маркиз ответил, что он вообще-то маг, а маги должны уметь заготавливать для себя все, что может понадобиться. И после такого заявления он будет утверждать, что не знает рецептов зелий. «Почему не знаю?» «Знаю!» — возмутился Бернар. «Но те, что мне нужны». «Любовная, простите, Шанталь, мне никогда не были интересны, не то что вам». Он насмешливо на меня посмотрел, но я ничуть не смутилась. «Я же не для себя сейчас стараюсь, а для общего дела. Мне влюблённый лорд Эгре не нужен, он нужен Бернару». Но поскольку сам жених в меня не влюбляется, приходится его подталкивать. «И мне лично любовное зелье кажется куда предпочтительней методов маркиза с крысами». «Я не собиралась рецепт использовать, но, согласитесь, случай очень подходящий. А что записала, так глупо отказываться от знания, если оно плывёт тебе в руки. Нам же сейчас любая кроха нужна, вот и пригодилась моя тетрадка. Вам бы тоже, Бернар, подумать нужно, что из того, что вы знаете, может подойти для борьбы с игрой?» «Прежде чем разрабатывать планы борьбы, нужно понять, против чего мы боремся», — серьезно ответил он. «Иной раз лишние действия попросту опасны». «Лучше выждать и ударить наверняка». «Тогда почему вы сейчас мне помогаете?» «Не вижу угрозы своим планам». Эгре подумает, что вы решили его приворожить, чтобы себя обезопасить. И Норма хитро усмехнулась. «А если вдруг он съест ваше варенье, в чем я сильно сомневаюсь, нам будет проще попасть к нему в дом. Да и сидеть без занятий не привык». Он задумчиво покачал лопатой в руке, словно прикидывая, как заедет ею по голове врага, заставившего его скрываться. «Да». Физическое воздействие понадёжнее, чем магическое. «А ведь если заблокировать лорду Эгре магию, мы с Бернаром с ним можем справиться». Я с сомнением посмотрела на компаньонку. «Пожалуй, пытать врага он не согласится. Скажет, что это недостойно. Я тоже не смогу». Я вздохнула и сказала. «Вы копайте, копайте, не отвлекайтесь». «Хотите заготовить побольше сырья, Шанталь?» Ехидно спросил Бернар. «Одного корня вам за глаза хватит, и ещё на десяток зелий останется». Или ингредиентов много не бывает, как и знаний. «Так я о вас беспокоюсь», — огрызнулась я. «Сами же говорите, что без дела сидеть не интересно А так, наготовите сырья, начнёте делать зелье, глядишь, войдёте во вкус и откроете производство». «Совместное?» — усмехнула Синора Мороа. «Готовить-то будете вы. Правда, ассортимент у вас очень уж ограничен. Или там в вашей тетрадке другие сюрпризы есть?» «Ограниченный, зато популярный», — не согласилась я. «Уверяю вас, Бернар, успех гарантирован, особенно если продажу и распространение берете на себя». Инора Моруа смешно выпятила губы и издевательски присвистнула. «На себя я взял заготовку», — парировала она. «На продажу меня не хватит. Придется третьего подключать, вашего папу, к примеру. Уверен, ему связи для торговли запрещенными зельями хватит. Правда, вы пока не показали свой талант по варке, может, мы зря планы строим?» «Намеки мне не понравились». ни на папины криминальные связи, ни на моё неумение сварить по простенькому рецепту нужное зелье. Нет, этот тип просто напрашивается, чтобы первая партия была испытана на нём». «Вот вы где!» — удовлетворённо сказал папа и сразу же укоризненно мне. «Шанталь, как тебе не стыдно нагружать компаньонку? Кладет, отдайте лопату мне, она во мне идёт». «Столь грубое орудие не для нежных женских ручек». Папа не только отобрал лопату, но и попытался поцеловать одну из нежных женских ручек. Но Энора маруа ему это не позволила. Руку выдернула, отошла чуть назад и сурово поджала губы. Правильно, тактильную иллюзию Бернар же не всё время поддерживает. Забудет как-нибудь и поцелует папа вместо нежной женской ручки суровую мужскую длань. Нет, нужно ему хоть намекнуть, чтобы не приставал к несчастной Эноре, а то самому потом будет стыдно, когда узнает. Если узнает. Я посмотрела на папу, который расстроенно взирал на Энору-Маруа. «Пожалуй, будет лучше, если не узнает». «Папа, ты же отнесёшь лопату на место?» Я улыбнулась, чтобы хоть как-то его подбодрить. «А мы пока займёмся делом». «Каким делом?» — подозрительно спросил папа. «Зачем вам столько травы и этот грязный корень?» «Корень лопуха хорошо помогает при укреплении волос», — высокомерно сказала Энора-Маруа. «Думаю, к свадьбе ваша дочь...» должна выглядеть соответственно статусу графской невесты, а не как облезлая баллонка. С кем он меня сравнил? Я втянула в себя воздух и постаралась успокоиться. «Но у Шанталь волосы густые и блестящие», неуверенно сказал папа, который уже засомневался, что так оно и есть. «Будут еще гуще», — отрезала и Нора Моруа. «Поверьте моему опыту». «Да, папа», — скромно сказала я. у Нора, которая вынуждена все время ходить под флером, наверняка знает, чего нельзя делать и как исправить возникшие проплешины, хотя бы частично. Папа задумался. Надеюсь о том, что он первый раз видел и нору тоже под флёром, только более слабым, а не что со мной надо провести воспитательную беседу, чтобы не дерзила старшим. Пока его задумчивость не вылилась во что-то определённое, я поторопилась уйти из сада, потащив Бернара за руку. Надо признать, что он не сопротивлялся. Наверное, не горел желанием остаться с моим родителем наедине и выслушивать глупости, подобные тем, что несёт Гастон в последнее время. Оказалось, что в саду мы пробыли много дольше, чем я рассчитывала, и Жак уже успел приехать из города и привезти апельсин. С него мы и начали. Варенье наверняка делать проще, их готовят все, кому не лень, а вот производителей зелий так просто не найти. «Итак, я вам сегодня ассистирую», — важно сказала Энора маруа и обратилась к кухарке. «Не выделите ли вы нам маленькую кастрюльку?» «Зачем она вам?» — недовольно спросила та. подей не отмыть потом после ваших развлечений. Нам нужно немного варенья сварить, а потом чуть-чуть отвара травяного», — пояснила я. «Нам совсем-совсем маленькая кастрюлька нужна. Я потом сама отмою». «Лучше стеклянная», — влез Маркиз. «Для магических манипуляций стекло лучше всего подходит». «Для чего?» — насторожилась кухарка. «Для каких магических манипуляций?» «Не дам портить посуду. После вашей магии ее только на помойку. Готовить потом мне нельзя». «Почему нельзя?» — удивилась я. «А вдруг прилипнет чего? И это удачи не будет?» — мрачно ответила кухарка. «Проверено? Не дам. Только с личного распоряжения и нора и Ишь, че удумали, гадость всякую в кастрюлях варить?» Такого я не ожидала и несколько подрастерялась. В то, что папа даст разрешение использовать кастрюлю для магии, не верилось. Даже если мы ему заявим, что правильный отвар только так и делается. Я вопросительно посмотрела на компаньонку. В конце концов, не могу же я все время что-то придумывать. Пусть тоже поднапряжется. Инора, а нет ли у вас какой старой посудины, в которой вы уже не готовите и просто забыли выбросить? Не разочаровал он меня, чтобы ее окончательно испортить. Лицо кухарки немного смягчилось. Она задумалась, потом неохотно начала рыться в шкафах. Поиски увенчались успехом. Она нашла маленькую, но сильно поржавевшую кастрюльку, в которой был пакет с солью. Пакет она вытащила, а кастрюльку протянула мне. «Вот», — с чувством выполненного долга, — сказала она. «Действительно, потом выбросите, и всё. Но на кухне, чтобы я вас больше не видела». Я повертела в руках посудину и сильно засомневалась, что когда-нибудь смогу это очистить. Более того, заподозрила, что под слоем ржавчины дна попросту нет. Поглядела на насупленное лицо кухарки, ожидавшей возмущений с моей стороны, и поняла, что другую кастрюльку она мне выдаст только по папиному приказу. «Пойдёмте, Кладет», — скомандовала я. «Больше нам здесь делать нечего». «Нам же огонь нужен», — напомнил он. «У папы в кабинете возьмём спиртовку», — отмахнулась я. Кастрюлю я держала на вытянутых руках, чтобы не запачкаться. Ржавчина плохо отмывается, а отстирывается ещё хуже. А платье на мне — одно из любимых. И тут меня осенило. «Бернар!» — прошептала я. «А давайте вы эту гадость понесёте. На вас же всё равно морок, не испачкаете». «Нести-то я буду не мороком», — ответил он так же тихо. «А под мороком я, и я очень даже пачкаюсь. Нет уж, согласились на эту?» Он опять скривил лицо и норы Моруа. эту гадость. Вот и тащите ее сами. Зачем вы ее взяли? Другой нам точно не дадут, ответила я. А как вы ее собираетесь чистить? Никак, отрезала я. Что я вам, посудомойка? И потом, я не уверена, что она чистку выдержит. Кастрюля не грязная, только немного ржавая. Немного? Думаю, ничего страшного не случится, если капелька окиси железа попадет в варенье. Оптимистично закончила я. А зелье мы сварим потом, после варенья, когда кастрюля очистится. А мы будем уверены, что она не протекает. «Нет, конечно, жених ваш, вам и решать, чем его кормить», заметила инора маруа Но в магии посторонние добавки приводят к непредсказуемым результатам. «Вы же игры приворожить собираетесь, а не отравить?» В его голосе был неприкрытый интерес. «Я его прекрасно понимала. Мой жених ему пока нужен живым. Смерть преступника привела бы к проблемам в герцогстве, но освобождала меня от пугающей помолвки». Наверное, Бернар размышлял, насколько сильна во мне жертвенность, присущая женскому полу, и хватит ли ее, чтобы потерпеть с отравлением лорда Игре. «От железа в столь микроскопических дозах никто не умирал», — неуверенно возразила я. «Не думаю, что лорд Игре станет первопроходцем, тем более что для выявления ядов у него должен быть артефакт». «А вдруг вы синтезируете что-то новое, что артефакт не воспримет как угрозу? Что вы предлагаете?» «Возьмите какую-нибудь чашку. Уверяю вас, с ней ничего не случится». «И где я вам сейчас чашку найду?» Я посмотрела в сторону кухни. «Кухарка сразу догадается, зачем? Не даст, и ещё папе на нажалуются. У меня в комнате есть стакан. Берём его и спиртовку вашего папы. Думаю, нам хватит». Я с сомнением посмотрела на кучу зелени, что мы набрали в саду. «Уменьшим пропорции», — правильно понял мой взгляд Бернар. «А если лорда игры не пробьёт?» «В следующий раз увеличим», — предложил он. «Я осторожно пристроила кастрюльку на пол. Горничные выбросят, а на кухню я сейчас не пойду». «Поверю вам как специалисту по любовным зельям», — ехидно сказала я. «Да какой я специалист по столь специфическому предмету? Будем повышать квалификацию вместе, методом проб и ошибок. Тем более, что вырисовался очень подходящий подопытный. Можно записывать результат эксперимента». Да, против нашей команды лорду Игре не выстоять. У него теперь только два выхода — влюбиться или умереть. В своей комнате Бернар, как запер дверь, сразу снял личину, достал нож из заветного мешка и стал чистить апельсин. Лучше бы он окорок достал. После пансионных трапез, больше смахивающих на монастырские, мне постоянно хотелось чего-нибудь мясного. Желание совершенно неприличное для Инориты, но удовлетворять его никто не спешил, так что я вздохнула и стала складывать корочки в стакан. Оказалось, что с одного апельсина получается слишком много корочек. В стакан все не влезли даже после того, как их мелко порубил Бернар. Пришлось половину отложить. Оставшееся я залила водой и поставила на папину спиртовку. Содержимое стакана долго не закипало, а когда закипело и сразу бурно, оказалось, что его нечем размешивать. «Нужно было взять на кухне ложку», — заявил Маркиз. «Лучше всего деревянную. Нужно было сказать это мне на кухне», — огрызнулась я, «Где я вам сейчас возьму ложку, да ещё деревянную?» «Палочка тоже подойдёт». «Палочек у меня тоже нет!» «Другие предложения». Мне показалось, что Бернара искренне забавляет происходящее. Это чувство только усилилось, когда он сказал. «Я видел у вас на трюмо расчёску с длинной деревянной ручкой. Надеюсь, вам для жениха ничего не жалко?» Расчёски мне было не жалко, но пока мы выясняли, чем можно перемешивать варево, оно умудрилось подгореть. Слишком тонкое дно было у стакана. и вид у него сразу стал из жизнерадостно-оранжевого неприятно-коричневым. Я торопливо придвинула к себе тетрадку с заклинанием и начала читать, перемешивая содержимое ручкой расчески. Варенье густело на глазах, уменьшалось в количестве, цвет становился всё более насыщенным и неприятным. Последнее слово было сказано, и я торопливо сняла стакан со спиртовки. Содержимого там осталось на несколько столовых ложек, не больше. «Вот», — гордо сказала я, — «будете пробовать?» Бернар с сомнением пошевелил содержимое. Содержимое шевелилось хорошо. Хорошо прилипало к запачканной расческе, но странно пахло и выглядело не очень. Чтобы такое съел мой жених, нужно ему предварительно влить любовное зелье или отупляющее. В сущности, судя по Гастону, разница невелика. Пожалуй, воздержусь. Там и для Игрета мало, да и расческу вы не помыли. Маркизу продукт тоже не понравился. Цвет бы ему поменять было бы прекрасно, намекнула я. «У вас остались корочки. Предлагаю повторить только с отмытой расческой». Вторая партия получилась намного лучше. Настолько, что Бернар рискнул попробовать. Попробовала и я. Потом опять попробовал он. Потом я отобрала у него стакан и намекнула, что уж эти две чайных ложки нужно оставить для игры, а то нам зелья некуда будет добавлять. Первый вариант варенья он наверняка забракует». Правильное зелье у меня получилось только с третьей попытки. Да и то, как сказать правильное, цвет и запах соответствовал рецепту, а уж насколько оно действенным окажется, Бернар не мог сказать, хотя и утверждал, что на него непременно среагируют артефакты моего жениха. Но я, не дрогнувшей рукой, влила нужное количество в апельсиновое варенье, тщательно перемешала и выложила в самую маленькую вазочку, которую нашла. на варенье и там выглядело сиротливо, пришлось украсить его парой листиков мяты. У нас такая мята, что перебьет все, даже магию.